Глава 1148. Вовремя. В высокоуровневых битвах крайне мало шансов воспользоваться шармом. Никто не стал бы намеренно оставлять противнику брешь в защите, пока сам произносит заклинание. Тресси удалось завершить нужные действия только потому, что она воспламенила внутри себя чёрное зловещее пламя, которое, казалось, поглощало всё тепло вокруг, вызывая образование толстых ледяных кристаллов за пределами которых почти невидимая паутина опутала их, формируя огромные коконы. Благодаря трём слоям защиты Трисси выиграла почти две секунды, она достала прямоугольный шарм и произнесла «Вчера». Прозрачное пламя вспыхнуло среди чёрных огней, алмазоподобный шарм бесшумно рассыпался, прежде чем слиться с пустотой. Специальный подарок клинат для демонессы, чтобы урон с трёх направлений в любой момент мог стать главной точкой атаки. Дресси сразу же увидела серовато белый туман и осознала, что сцены из прошлого напоминали звёзды, тесно сгруппированные вместе. Там были моменты, как ещё юный он бродяжничал по улицам, попал под контроль мафии, обманывал, мошенничал воровал, позже вступил в орден Теософии и стал ассасином, наслаждаясь лишением жизни и кровопролитием, подстрекая других срывать маски, обнажая их истинную звериную сущность». По разным причинам ему пришлось стать ведьмой, начав сеть катастрофы, а Димонесса удовольствие устроило так, что она стала любовницей принца Десака. Осознавая, что теряет себя, всё больше погружаясь в удовольствие, она испытала жуткий страх и отчаянно жаждала сбежать. Но, погрузившись ещё глубже в ад, ощутила невыносимую боль и пошло на крайние меры. Силой мысли она увеличила сцены, и они заполнили всё её поле зрения. Под ярким светом за окном полужайки медленно шагали лошади, Лунки, гольф, поле ещё можно было разглядеть, а внутри дома старинный шкаф загораживал вид от двери. Прошлая Трисси стояла у края смотрела наружу с сапфировым кольцом на её левой руке. В те времена она ещё даже не достигла пятой последовательности, и у неё не было силы, которая ей требовалась сейчас, зато у неё было кольцо от секты Демонассы, тесно связанное с изначальной Демонассой. Именно это кольцо Трисси хотела одолжить». Внезапно замысловатое кольцо с сапфиром появилось на мизинце Трисси, но в отличие от прошлого, нынешняя Трисси слилась с печатью и подчинилась изначальной демонесте, получав значительное усиление как полубог четвёртой последовательности. Другими словами, хотя она и не являлась сосудом для нисхождения могущественного божества, но уже обладала необходимыми качествами. И это сапфировое кольцо позволило ей временно захватить часть инициативы. Пока она глядела на сцену прошлого, кокон из паутины Трисси начал трескаться. Толстые ледяные кристаллы бесшумно таяли, разъедаемые чёрным пламенем. Она подняла левую руку, закрыла глаза и с улыбкой приложила сапфировое кольцо между бровей. Кольцо расплавилось как металл и странным образом впиталось в голову Трисси. В этот момент принц Гроф полностью поглотил чёрное пламя, и белое копье света вырвалось вперёд. На острие копья распахнулись два чисто белых крыла, словно ангел, обнимающий наконечник, блокируя пространство вокруг и не давая цели сбежать. В этот момент Рисси открыла глаза глубокого чёрного цвета, её волосы вздыбились. Каждый встал толщиной со змею, со скользкой и дьявольской внешностью, с чёткими чёрно-белыми глазами на концах или головами, похожими на ядовитых змей. Их рты приоткрылись и языки трепетали. Копьё, сотканное из чистого света, остановилось перед Трисси, будто его придавила невидимая рука, не позволяя продвинуться ни на миллиметр. Оно быстро стало серо-белым, превратившееся из нематериального в материальное, словно высеченное из камня. С резким звуком копьё рухнуло на край обрыва, разбившись на бесчисленные осколки. Серо-белый цвет вокруг Трисси стремительно распространился во все стороны, будто живой. Где бы он ни проходил, камни твердели, а всё остальное преврашилось в камень. Ритуалы, установленные в руинах номер один, теперь окрасились серо-белой, не позволяя ангелам, охраняющим другие тайные мавзолеи, заметить изменения и немедленно прийти. Принц Гроуф мгновенно оказался окружён серо-белой аурой, исходящей из пустоты. Он мог лишь использовать шипастую корону, чтобы сохранить небольшую безопасную зону, не имея возможности применить любые силы запрета. Трисси, в глазах которой пропала рдушка между белком и зрачком, даже не взглянула на противника. С волосами-змеями, затмевающими небо, она шагнула к тайному мавзолею на дне тёмной долины. Бум! Земля содрогнулась, из глубин раздался глухой удар. Внезапно появились красные астероиды с огненными хвостами, пролицая мимо демонесты Трисси, обрушиваясь на мавзолей. В мгновение ока руина охватили катастрофы. Георг Третий, находившийся в критическом моменте своего возвышения, ощутил неведомый удар и испытал сильнейшее смятение и ярость. С огромным трудом он отделил часть своей силы и с помощью подготовленных мер исказил пространство вокруг, изолировав мрачный тайный и от реального мира, не позволяя землетрясениям и метеорам приблизиться к цели. Бум-бум! Среди всевозможных катастроф скалы рушились, а руины начинали обваливаться — Гневный голос Георга Третьего раздался из мавзолея, оставшего отдельным миром. «Ты Для потустороннего четвёртой последовательности принять силу истинного божества — верная смерть. Трессер смеялась, кожа на её лице была на пределе, осыпаясь кусочками, обнажая кровавую плоть, дико извивающуюся под ней. Жуткая демонесса усмехнулась. «Разве в конце хорошей истории все плохие не должны умереть? Например, ты...» «Илия!» Не закончив фразу с трагической улыбкой, она наблюдала, как астероид врезается в искажённый мавзолей, пытаясь его разрушить. В другом мавзолее Клей не стал тянуть время. Он быстро оборвал связь с замком Сефирот, словно молясь о помощи Шута. Предыдущий переполох едва не заставил всех присутствующих ангелов остановиться. К сожалению, ангел сокрытия, призванный Омоном, был проекцией из исторической пустоты, и действовал лишь согласно инстинкту, делая ситуацию ещё более хаотичной. В этот момент проекция Уильяма Августа Первого выхватила серебряный меч, указала вперёд и махнула им вниз. Ему не нужно было ничего говорить. Хаос в руинах прекратился, поле боя разделилось на сектора. Гермес столкнулся с прекрасной и бесстрастной леди, мерзый суах подавлял райный теникер, проекции Рассела и Ангела Света окружили Клейна, Уильям Первый стоял в изолированном месте, не позволяя ударным волнам достичь мавзолея внизу. Как ожидалось от руки порядка. Зрачки Клина расширились, не раздумывая, он сунул правую руку во внутренний карман, а левый потянулся за силой к своему прошлому «я». Консул смерти, настоятельница монастыря Вечной Ночи и ангел сокрытия превосходили его уровень, вызов и их поддержание истощали его духовную силу. Ему пришлось одолжить силу у прошлого себя, прежде чем духовная сила полностью иссякнет. Теперь он вновь был полон ложных сил, но на следующие пять минут она ничем не отличалась от настоящей. Затем Клейн увидел свет, ангел из чистого света с иллюзорными крыльями за спиной направил на него волны света, словно прилив готовый его поглотить. В ослепительном море света внезапно появился предмет. Он стремительно падал, приближаясь к тайному мавзолею. «Путешествие Грозеля!» Используя способность разделяться на духовных червей и усиленное перевоплощение, он жался в книжной закладке из плоти, встроившись в книгу, чтобы защититься от очищающего света. Но даже так он получил тяжёлые ранения, свет всё же достиг части его тела. Но так и продолжалась, ведь под путешествиями Грозеля стоял Рассел в роскошных одеждах, подняв руки в ожидании. Не раздумывая Клейн активировал первый известный ему способ защиты — укрыться в исторической пустоте. Бум! Громовой раскат прогремел за пределами руин, сначала он доносился издалека, но вскоре оглушил всех вокруг. Клейн вместе с проекциями из исторической пустоты и всеми существами в руинах оцепенели, море света померкло. Но одна фигура не пострадала, ангел сокрытия церкви Вечной Ночи Прекрасная, но безжизненная леди воспользовалась моментом, превратившись в символы сокрытия ужаса. Она расширила странный мир, поглотив Гермеса, Рейна Тинникер, Руку Суаха, Ангела Света и Уильяма Августа Первого. Хоть Клейн и вызвал лишь проекцию из исторической пустоты, ослабленную версию, ключевые аспекты остались. Хаос, которого он ждал, наконец наступил. Что касается других помощников Георга Третьего, например, Короля Ангелов, они все ещё оставались в других мавзолеях. Как только странный мир сформировался, ангелы внутри начали сопротивляться, в хаосе странный мир легко порвался на части. Но, используя останки силы ангела, Эледия вырвалась и устремилась к тайному мавзолею. Бум! Ещё более громкий громовой раскат оглушил Рассела, пытающегося помешать. В мгновение ока тёмный величественный мавзолей получил удар, трещины углубились, обнажив тёмное нутро. В разломах появилась кровь, ярко-алая и тёмная. Бум-бум-бум! Вернув человеческий облик, Клейн с путешествиями к Розоле выпустил воздушные снаряды с помощью своих духовных червей. Мавзолей уже на грани разрушения наконец рухнул, и ещё больше крови хлынуло наружу. С разрушением мавзолея ритуал возвышения Георга Третьего потерял стабильность, ему не хватало ключевой опоры. Если бы атаковали лишь один мавзолей, он, возможно, смог бы положиться на свою слабую связь с ними, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление, но теперь атака стала слишком мощной. Его уже нематериальное тело внезапно закипело, не в силах поддерживать искажения снаружи, мавзолей, изолированный от реальности, наконец предстал перед Трисси. На её лице с озвивающимися щупальцами уголки губ дрогнули в улыбке. Бэклэнд. Мемориальная площадь. «Мои подданы!» Суровый и старомодный усатый Георг Третий заканчивал речь, когда раздался оглушительный взрыв. Его плоти кровь превратились в фейерверк, взметнувшийся в небо.